Глава 35. Ночное посещение магазина. Мартин Баттерворт угрюмо смотрел на сверкающую в праздничном убранстве витрину и жалел, что он не дома в своей постели. Стекло слегка запотелло от его дыхания, пока он вглядывался в волшебный мир. Три очаровательных юных существа пили чай на летней лужайке. Весёленькая летняя мебель утопала в разноцветье искусственных цветов. Две высокие, тонкие и очень белокожие девушки были одеты в обманчиво простенькие платья. Обманчиво, потому что эта простота стоила чрезвычайно дорого. И кормили бутербродами на серебряном подносе молодого человека с ненормальной улыбкой и оторванной левой ногой. Над ними крупными буквами было написано: Посетите другой мир, который предлагает вам Хэрроц. Баттерворт не возражал бы. Он поглядел на свои ботинки и, подняв ногу, обнаружил, что носок запачкан кровью. Харгрив больно стукнул его по плечу: "Эй, парень, что толку смотреть? По крайней мере, не с нашим жалонием. Хотя бы подожди до январской получки". Молодой констебль неохотно отвёл глаза от беззаботной сценки в витрине, и его взгляду предстало ужасное зрелище: труп подростка с выбитыми мозгами от удара об безлюдный к счастью тротуар, который был уже очищен и огорожен жёлтой лентой. Прямо над этим местом шипело и потрескивало разбитая электрическая реклама. Неплохой выбор домашнего скарба. Заметил Харгрив, приложив ладони к вискам и заглядывая в витрину. Ну и цены тоже, дай бог. Он ткнул пальцем в кухню. Сейчас бы нам это ведёрко не помешало. За его спиной два бледных полицейских несли сырой мешок в полицейскую машину, за camофлированную под газовую инспекцию. Харгриву с трудом удавалось создавать хотя бы видимость секретности. Он работал в главном операционном зале с компьютером, когда его вызвали, и ему пришлось срочно оставить все дела. Однако приходилось быть осторожным. Даже если пресса ещё в неведении, мало надежд продержать её в этом состоянии до утра. Ему не повезло. Едва он начал до чего-то докапываться, случилась ещё одна смерть в центре города. Харгрив силой ухватил Баттерворта за плечо и повёл за собой. Становится теплей, правда? весело проговорил он. Тело ещё почти не остыло. Всё равно оно в таком состоянии, что познать его будет нелегко, храбро возразил Баттерворт. Это правильно. Харгрив задумчиво тёр подбородок. Человек здорово изменяется внешне, когда его лицо выворачивают наизнанку. И он так посмотрел на Баттерворта, что тот немедленно возненавидел его, но это был единственный способ отвлечь Беднягу от ужасов сегодняшней ночи, чтобы они не мучили его хотя бы дома. Кажется, они начинают проявлять небрежность. Ещё не похоже на тринадцатую пятницу. Может быть, тогда и поймаем убийц или Попробуем определить, что происходит, и положим этому конец, прежде чем наголые пассажиры, выходящие из метро, начнут дождём валиться трупы, как во время библейского моря. Он посмотрел, как полицейские закрывают двери машины. Напоминает картины Магритта, только на его жертвах котелки. Сэр Харгрив сунул руку в карман пальто и задумался. В таких случаях используют обычную целую армию полицейских. Он щёлкнул пальцами перед носом удивлённого Баттерворта, и по его тону юноша понял, что армии не будет. Но, конечно, этого не произойдёт, потому что тогда газетки разойдутся во всю и обвинят нас в некомпетентности. Представляешь, разгуливающих по крышам полицейских, которые спотыкаются на каждом шагу и сбивают лифтовые ограждения. Ты никогда не слышал, как наши парни собираются вместе? Грохот стоит невообразимый, как от стада слонов. Поэтому мы лучше отправим сюда по двое-трое аккуратных сотрудников и при свете дня, чтобы к тому времени ну, все ночные следы совсем исчезли. Бантерворт смотрел, как инспектор прикуривает одну сигарету от другой, понимая, что до сих пор не был ничем полезен, но он искренне надеялся, что его не пошлют наверх, и секунды 4 удерживал на лице самоуверенную улыбку, пока Харгрив не стукнул его по плечу, чудом не сломав его. Итак, дружок, теперь дело за тобой. Серьёзно, не понимаю. У тебя будет шанс испытать своё мужество завтра вечером. Там Хэргрив не отвёл глаз от испуганного лица юноши, у которого мгновенно забурлило в животе. Ему захотелось, чтобы поблизости оказался туалет, но ну, парень, ты же будешь не один. Я пошлю с тобой Бимсли. Он не такой бестолковый, как ты, но у него огромные ножищи, и он часто на них спотыкается, так что присматриваясь за ним. Услыхав свою фамилию констебль Бимсли улыбнулся и помахал им из полицейского фургона. Бимсли многие считали сумасшедшим, готовым на всё ради продвижения по службе, как бы это ни было опасно. В свободное время он к тому же увлекался прыжками с парашютом, и его называли бешеным псом Бимсли. Баттерворт посмотрел на констебля, и душа у него убежала с пятки. Перестань корчить из себя сторожевую собаку, парень, и всё будет не так уж трудно. Я всего лишь хочу, чтобы ты сунул нос в пару мест. И если ты кого-нибудь там встретишь, что действуй по обстоятельствам. У тебя будет передатчик. Всё, что тебе нужно это держать его включённым, и мы немедленно явимся, если запахнет жареным. А теперь иди и хорошенько выспись. Харгрив осторожно переступил лужицу подсыхающей крови и обернулся посмотреть на покачивающегося на ходу Баттерворта, который направился к ожидавшей его машине. Прежде чем вечером засесть за компьютер Харгрив просмотрел данные, установленные на крышах видеотехники. Самая новейшая была настроена реагировать на любое существо больше кошки. Она записывала на дискету любое появление на крыше человека и зарегистрировала очевидное усиление активности в последние несколько часов именно в том треугольнике, который отметил Харгрив. К сожалению, дискеты он не смог посмотреть, потому что комната, в которой они хранились, оказалась на запоре. Но ещё час, и он доберётся до них. Харгрив взглянул на часы и вздохнул. Дженнис уже, наверное, спит, свернувшись клубочком, как рекламировалось в пятидесятые. Направившись к фургону, он зевнул, и изо рта у него вырвался клуб пара. Weekend обещает быть чертовски холодным. Надо завтра зайти к Дженнис и обсудить с ней свою фантастическую теорию. Большинством прошлых побед Харгрив был обязан своей необыкновенной интуиции, которой теперь приходилось работать сверхурочно. Баттерворт и Бимсли пойдут из одной вершины треугольника, ещё двое полицейских из другой, Самсон с вооружённой бригадой будет ждать в третьей. Внутри этого треугольника на улицах центра он разместит машины с мониторами, и у него не будет никаких проблем со связью. Он хотел быть уверен, что сможет загнать убийцу в ловушку в течение следующих 48 часов но ему это плохо удавалось слишком много вариантов ещё надо было продумать утром он пойдёт в библиотеку и проверит насколько его идея обоснованна а до тех пор он не может позволить себе расслабиться за его спиной в освещённой витрине загорелые женщины в жикетах из чёрнобурки словно современные богини посылали в ночь Бессмысленные улыбки